Глава 33. В полдень я припарковался перед домом моей матери. Она и мистер Перти сидели в выезжавшем задом грузовике мистера Перти. То есть я упустил момент, когда мать забиралась в грузовик. Зрелище, которое, я уверен, могло бы меня подбодрить. «Привет, мистер Перти», сказал я, обращаясь к тому из них, кто находился ближе ко мне. И, на мой взгляд, Больше обрадовался мне, да и в любом случае был склонен к вежливости. Закаменевшее мамино лицо красноречиво и весьма экономно сообщило сразу несколько известий, что я ее подвел, что она разочарована, она пыталась дозвониться мне и по домашнему, и по рабочему номеру, но всюду нарывалась на ненавистный автоответчик. «Генри», — невыразительно произнес мистер Перти, — «я понимал его положение». Он не вправе обнаружить свою радость в связи с появлением мужчины, который отвлечет на себя мать. «Генри!» — мама перегнулась со своего места. «Было бы желательно перемолвиться с тобой парой слов». «Вот же я!» — ответил я, поскольку так оно и было. Но я понимал, что она имеет в виду. Не хочет говорить, перегибаясь через мистера Перти. Что и понятно, учитывая, о чем она собирается поговорить. Ждет, пока я подойду с ее стороны кабины. «Я безумно!» — известила нас Петси Клайн, «Безумно от любви к тебе!» Я обошел грузовик и приблизился к маме. «Ты имеешь представление, сколько раз я звонила тебе вчера вечером?» «Извини», — сказал я. «И в мыслях не было причинить беспокойство тебе». Она хмуро уставилась на меня. Я вовсе не беспокоилась. Мне требовалась помощь. А мне бы хотелось спросить ее, помнит ли она спустя столько лет... то, что мы оба клялись забыть. Если я сейчас вдруг отрою старые воспоминания, будет вдвойне странно, если окажется, что моя мать не готова или не способна участвовать в этом. Это знание я должен бы разглядеть в ее глазах, но ничего не видел. Зато ее досада и недовольство проступали вполне отчетливо. «Коробки, не поместившиеся в трейлер, прибыли сегодня на почту. Мы едем за ними». — Он в доме? — спросил я. «Кто — Кто? — переспросила она. — Ты, наконец, вспомнил, что у тебя есть отец? Собираешься нанести ему визит? Я не думал наносить визит. Заехал на минуту. Может, когда семестр закончится, наступит время и для визитов. Эти мои слова мама тоже проигнорировала. Он еще вчера спрашивал, где ты, — сообщила она. И это могло даже быть правдой. Или нет? Вот он я, готов удовлетворить его любознательность. Мы-то десять лет задавались вопросом, где он, или ты забыла? Наконец мы посмотрели друг другу в глаза, впервые за много лет. И да, в ее глазах что-то брежело. «Я не забыла», — ответила мама. «Я всего лишь простила». «Пора это сделать и тебе». «В который раз мы это обсуждаем, мам?» — Я тебе говорил, я не держу на него зла. Но это не то же самое, что простить, так? Она одарила меня одним из своих значительных взглядов, указывая, что мне следует поразмыслить хорошенько над такой классификацией. Я вздохнул. — Чего ты конкретно хочешь от меня? — В данный момент хочу сложить коробки у тебя в гараже, — сообщила она. — Если не возражаешь. — Да, конечно, — сказал я, отступая на шаг от грузовика. Но на твоем месте я бы пока туда не ездил. Дом взяли в осаду журналисты». Мама медленно прикрыла глаза и также медленно подняла веки. «Интересно, как он тебя оценит», — произнесла она. Я помахал на прощание мистеру Перти, который включил двигатель. «Чарльз знает отличное место, где поесть!» — крикнул я маме, прежде чем она до отказа подняла окно. «Попробуй там свиной студень!» Внутри по телевизору шла программа «Домашний ремонт». Сначала я подумал, что отец уставился на экран, но затем разглядел, что он просто дремлет в мамином кресле для чтения. Спал он агрессивно, будто во сне ему виделся некий ученый спор против его концепций, и отец готовился в вмиг разделаться с оппонентами. А правде говоря, вновь увидеть его было для меня некоторым шоком, особенно в такой ситуации. Последние два года плохо на нем сказались. Долгое время аристократическое лицо моего отца выдерживало натиск времени. Однако теперь прожитые годы разом его нагнали. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Больше у него не будет молодых любовниц. И я невольно спросил себя, не принесло ли это отцу облегчение. С конца шестидесятых он носил длинные волосы, яркую, струящуюся серебром гриву, которая теперь немного пожелтела, Это было похоже на зубной камень. Особенно меня поразило, насколько женскими сделались его черты. Вынудило призадуматься, не кажется ли он теперь и моей матери скорее старухой, чем стариком. Под моим не слишком сочувственным взглядом он проснулся. — Генри? — выговорил он, медленно поднялся на ноги, протянул руку. — Генри? ответил я. Наши руки соприкоснулись. Его сухая, моя влажная, на что он вроде бы не обратил внимания. Наступило молчание. Эта встреча двух Уильямов Генри де Веро, первая за десять без малого лет, если не считать визитов в больницу, когда отец находился под действием сильных транквилизаторов, неуловимо напоминала баснословное знакомство Джойса и Пруста. Оба признались, что не читали книги собрата, и, установив этот факт, лишились тем для дальнейшего разговора. Мы дружно уставились в телевизор, словно ища в нем подсказку. «Про тебя говорили недавно», — сказал он, не уточняя, но явно подразумевая утренние новости. «Что-то насчет...» Он яростно покачал головой, как будто от встряхивания нужная мысль могла выплыть на поверхность его разжиженной памяти. Выплыла? и отец едва поверил. Уток? Наверное, это ему приснилось, решил он. Я признал, что речь вполне могла зайти об утках, и это отца устроило. По крайней мере, он пока не тронулся умом. — Ты не против выйти на свежий воздух? — предложил он, поглядывая на солнечный день, сверкавший за окном. — У нее тут так темно, — добавил он, озирая вселенную моей мамы. Он отыскал свитер с отложным воротничком, и мы вышли на крыльцо. «Соседство у вас безопасно?» — поинтересовался отец, поглядывая в обе стороны широкой улицы. «Маленький городок в Пенсильвании, папа», — напомнил я. Он ухватился за перила для устойчивости и вытянул шею в сторону старого парка аттракционов. За деревьями маячила верхняя часть колеса обозрения и только. «Что это?» — потребовал он объяснений, выпрямляясь. «Сломанные аттракционы», — ответил я. «Пошли», — бросил он мне и двинулся вниз по ступенькам, не дожидаясь моих возражений. Серебристая грива развивалась на ветру. Я не понял, собирается ли он просто сходить туда и осмотреть колесо и прочее, или же надумал покататься. Для человека, перенесшего тяжелейший срыв, шагал он чертовски целеустремленно. Мои же шаги еще недавно были бы длиннее, но сейчас укоротились из-за, как теперь в компании Уильяма Генри де Веро-старшего, я уверился вдвойне и без рентгена, камни размером с жемчужину, который блокирует мой мочеиспускательный канал. Мне приходилось напрягать все силы, чтобы поспеть за отцом. Поначалу я надеялся, что он утомится, но не тут-то было. За пять минут такой скоростной ходьбы мы добрались до озера. вернее, до бывшего озера, превратившегося в грязную вонючую впадину. Отсюда можно было охватить взглядом все, что прежде составляло парк развлечений. Колесо обозрения, заброшенное здание, внутри которого раньше находилась карусель, заросший сорняками картинг. Дальше идти смысла не было, но отец уже торопливо шагал вдоль берега. «Это закрытая территория!» — крикнул я вслед ему, гадая, что же он такое задумал. По его виду, можно было предположить, что отец твердо намерен погонять на машинках. «Там все заперто! Чтобы дети не лазили!» Тем не менее, мы двинулись вокруг озера и остановились лишь перед оградой. Отец подошел к ней вплотную, просунул изящные пальцы в переплетение проволоки и потянул на себя. Со стороны поглядишь, подумаешь, будто он готов перелезть через это препятствие. «Какой ужас!» — произнес он, глядя на выпотрошенное здание карусели. «Разве можно покидать такие места? Что с людьми происходит?» «До парка аттракционов тут были сады», — сообщил я. «Знаменитые публичные сады. Из Нью-Йорка, из Филадельфии приезжали сюда погулять». Отец всмотрелся в мое лицо, пытаясь понять, не выдумываю ли я. Затем перевел взгляд на аттракционы, вероятно, сопоставляя нынешний их вид и былые сады. Красивые женщины, должно быть, прохаживались тут, разодетые в пух и прах. Молодые люди пытались произвести впечатление. Дивно, просто дивно. Есть ли об этом книги? — Обо всем этом, — откликнулся я, изучая озеро и аттракционы. — Понятия не имею. — Должны быть, — сказал он, выпуская из рук проволоку, и повторил. — Просто дивно. Я заметил, как отец внезапно ослаб. Он с радостью принял мое предложение отдохнуть, прежде чем пускаться в обратный путь. Вот и скамейка поблизости. «Твоя мать говорит, у тебя кризис среднего возраста», — сказал он. «И выглядишь ты не слишком хорошо». «Все отлично, папа», — заверил я. «Лучше не бывает». Он как будто и не слышал моих слов, и уж точно не воспринял их и не поверил. У меня самого поворотный момент случился как раз в твоем возрасте. Подлинный душевный кризис, как я теперь понимаю. Вполне ожидаемо, он принялся за историю об утрате голосов в тот год, когда он перебрался в Колумбийский университет. Как мило подумал я, что мой кризис удостоился его внимания и даже комментария. Быть может, для того отец и рассказывает об унижении, пережитом в Колумбии, чтобы я не чувствовал себя одиноким в собственной катастрофе. «Душевные кризисы», — объяснял он, — «достаточно обычны для таких мужчин, как Уильям Генри де Веро, старший и младший». Однако, не так уж далеко углубившись в свою историю, старший утратил нить, и повесть о душевном кризисе стала обрастать деталями, опровергающими ее мораль. Он напомнил мне, что получал огромное, неслыханное по тем временам жалование, Фактически проложил путь для нынешних университетских суперзвезд, существ более низкой, чем он породы. Сколько бы он стоил на нынешнем рынке, будь он сейчас в рассвете. Ни по карману ни единой английской кафедре во всей стране. Потом он все же вернулся к рассказу, но к тому времени, как добрался до триумфа, сокрушительной атаки на холодный дом, сюжет превратился в историю личной победы над превратностями. Разума над телом. интеллекта над голосовыми связками, учености над искусством. В историю торжества Уильяма Генри де Веро старшего и его жалования. Я слушал это все в полухо, так что оказался не вполне готов к внезапному повороту. Тебе может показаться это странным, но с недавних пор я перечитываю Диккенса. Очевидно, он считал, что делает автору честь, под конец жизни возвращаясь к книгам, чью пресность высмеивал на протяжении всей своей долгой карьеры. «Значительная часть его текстов кошмарно, разумеется. Просто кошмарно, уточнил отец, преклоняясь перед прежним своим мнением по этому вопросу. «Возможно, даже основная часть. Но что-то в нем есть, не правда ли? Есть что-то, какая-то сила, нечто... Он поискал верное слово трансцендентное, пожалуй». Не было никакого смысла отвечать ему. Этот разговор лишь по видимости был обращен ко мне. На самом же деле отец беседовал с самим собой. И, честно говоря, я не мог припомнить, чтобы хоть один наш разговор строился иначе. «Мне почти что кажется», — продолжал он, — «что я погрешил против этого человека». это заявление должен признать столкнуло меня в объятии некоего мощного чувства гибридного по своей природе поскольку в данных обстоятельствах и скорбь и веселье казались равно уместными папа сказал я наконец когда голос вернулся ко мне ты из за этого чувствуешь себя виноватым из за того как ты обошелся с дикенсом он без промедления кивнул да и повторил да Я думал, он смотрел на меня, произнося это слово, но потом понял, что он видит нечто за моей спиной. То ли заброшенную карусель, то ли Пипа и Джо Гарджери в кузне. И тут что-то случилось с его лицом. Оно словно бы развалилось на куски, и по щекам потекли слезы, в точности, как описывал мистер Перти. «Как бы я хотел», — пробормотал он. продолжать не смог. Скорбь поглотила его.